Глава 21 День второй. Спустя десяток минут один из привратников спустился вниз и пригласил нас пройти на второй этаж. Здесь находились более уютные кабинки для игры в кости, отделанные дорогими материалами. Побеленные до цвета кожи утопца гейши разносили богатым гостям выпивку и составляли компанию. Нас провели в отдельный зал, отгороженный от остальной части игорного дома. Внутри находились несколько человек вооруженной охраны, из которых я узнал носатого фуня и одного типа, которому выбил зубы ранее. Подали босса на полу смиренно восседал практик в медном солдате. В помещении находились служанки-гейши, а также играющие в кости личные гости главы. Толстяк Чен оказался действительно тучным человеком. Кимоно сидело на нем в обтяжку, туго перетянутое вокруг барабанного пуза. Шея отсутствовала, а заплывшие жиром глазки походили на щелочки. Пальцы его были украшены золотыми перстнями а шея — цепями с красивыми драгоценными камнями. «Брат Ли, какая встреча!» — сплеснул он коротенькими ручками с пальцами, похожими на сардельки. «Думал уж и не свидимся с тобой. Да, твои люди были весьма красноречивы. Но благородный Ли Кончай всегда возвращает свои долги. Я направился к столику, при этом охрана напряглась. Практик в вмеднолобом поднялся на ноги, раздалось шипение пары и гудение приводов. Телохранители готовы были прийти на выручку своему сюзерену, если наглый гость решит напасть. Однако я разочаровал их, всего лишь достав из-за пазухи кошель с монетами и высыпав на столик. Среди десятков серебряных кругляшов затесалась одинокая золотая монета. Или золотой змей как их называли, за чеканку символа правящего рода. «Какая прелесть!» — задрыгал Чен пальцами-сардельками. Толстяк наклонился к столу и поднял желтую монету. Золотой змей окутался серыми язычками пламени, что говорило о принадлежности этого свина к ступени рекрута. Удивительно, как подобное существо достигло ступени лягушки. Сати много говорила о всякого рода гармонии, Но в данном случае практик за собой явно не следил. «Золото!» — резюмировал Чен, проведя проверку. «Ты удивил меня, брат Ли. Пожалуй, мы с гостями не будем против того, чтобы ты присоединился к нашей сегодняшней игре. Тебе ведь осталось отыграть не так уж много. Спасибо за предложение. Но я — простой кочегар, и в азартных играх не смыслю». «Через какое-то время я найду средства чтобы вернуть вам долг, дядя Чен. Всего хорошего». «Постой, брат Ли», — произнёс Чен уже не столь добродушным тоном. «Как это не смыслишь? Ты ведь почти выиграл в прошлый раз». «Нам пора идти», — повернулся я, чувствуя сгустившееся в помещении напряжение. «Брат Ли, мы сожалеем о твоём разладе с гуном и о твоей размолвке с фарфоровым цветком Триумвирата». «Но не кажется ли тебе, что стоило хотя бы декаду погоревать для приличия?» «Что вы имеете в виду?» Снова обернулся я и взглянул в лицо толстяка. «Моя милая Ляо Эр явилась вся в слезах сегодня», — покачал он головой. «И слово вымолвить не могла». Служанки объяснили, что дурной брат Ли Кон грубо пялился на милую Ляо Эр, обзывал вульгарными словечками — и всячески измывался на людях. «Неслыханная дерзость!» «Чё?» — опешил я от неслыханной дерзости Чена. «Наглая ложь!» Множество свидетелей наблюдало сию грязную сцену. «Или ты смеешь обвинить меня, мастера Чена, во лжи?» «Я не измывался над вашей милой Ляо Эр, и впредь буду внимательно смотреть, чтобы не оказаться с ней на одной улице». «Думаешь, одного извинения будет достаточно?» «Я уже не вспоминаю про то, что мои верные люди получили серьезные травмы, когда пришли спросить насчет долга». «Подобные вещи благородный Чен не может оставить без ответа». «Два золотых, и мы забудем про сие оскорбления». Мне кажется, моя голова готова была взорваться от накопившегося возмущения. Я мог принять те долги, которые накопил мой негодный предшественник, но вестись на лживые речи разных прохиндеев не собирался. Это уже не путь кочегара. Молодой господин вел себя корректно в отношении сестрицы Ляо Эр. Вдруг нарушила молчание Сати. По-видимому, даже не испытывающую ко мне особых симпатий девушку задело такое несправедливое отношение. «Значит, ты отказываешься признавать новый долг, брат Ли?» — сузил Чен глазки так, что их совсем стало не видно под наслоениями жира. «Я не признаю надуманные долги. Безродный голодранец!» — фыркнул он. «Второй этаж для уважаемых господ. Таким должникам, как ты, здесь не место. Проваливай! И не показывайся, пока не достанешь деньги!» Дальнейших понуканий мне не требовалось. Развернувшись резко, я покинул обитель Толстякачена. Вечерний прохладный уличный воздух на этот раз не дарил успокоения. «Аж воспылал!» — процедил я недовольным тоном. Чувствую, как духовный огонь плескается внутри. «Ладно, пора возвращаться домой. Заскочим в какую-нибудь кафешку поужинать?» Я вытащил из-за пазухи оставшиеся финансы, оказавшиеся весьма скромными, и быстро передумал. «В особняке поедим. мо наверняка заждалась нас». «Как пожелаете, господин», — смиренно откликнулась Сати. «Мы направились по утопающим в сумраке улочкам в сторону выхода из города». Публичный дом освещался с помощью красных фонарей, да местами возле таверн горели огни. В целом же никакого уличного освещения Шей Джоу не знал. Так что со скорым заходом солнца поселение погрузится во мрак. Шастать по проселочным и лесным дорогам в такое время тоже не слишком безопасно, поэтому мы спешным шагом покидали город. Уже были видны впереди фермерские угодья, когда сзади послышались торопливые шаги и бряцанье оружия. Развернувшись, Я увидел, что подпевал, и Чена следует прямо за нами. Первым шагал тот самый картошка картошконосый фунь с суровым выражением лица. С ним была та же самая четверка прихлебателей, включая тех, кто немного пострадал от моих рук. Вернее, от единственной руки. «Ублюдок Ли!» — рыкнул носатый. «Ты нанес оскорбление мастеру Чена и его даме сердца, а значит, должен получить урок вежливости. Я...» «Непревзойденный фунь-по! Научу тебя, как следует вести себя с важными людьми!» Головорез обнажил свой длинный фальшион, который явно превышал разрешенную к ношению в городе длинную оружия «Ребятки, я вернул толстяку Чену половину долга, но получил лишь непонятные наезды. Вы там не охренели случаем?» Произнося речь, я снял щит с пояса и прицепил к культе левой руки. «Дави, ублюдка!» и мне все за зубы ответишь!» — прошепелявил неудачник, лишившийся зубов. Тем временем на ту же улицу вырулила пара патрульных в багровых кимоно. Люди Цзэ остановились и стали оценивать обстановку без особой паники. «Стражи! Посмотрите, что творят эти бандиты!» — воскликнул я, привлекая внимание патрульных. «На честных людей нападают!» «Честных? Смешная шутка, ублюдок ли!» — хохотнул один из стражей. Другой спокойно лузгал какие-то семечки, наблюдая за ситуацией. Только попкорна и ковыряния в носу не хватало. «Проверьте, есть ли у них разрешение на ношение оружия?» «Да-да. Люди Чена, значит. Разрешение у вас есть?» «Конечно!» — кивнул Фунь. «Вот и славно!» Чего-то подобного я и ожидал, но все равно следовало попытаться. «Продажные шкуры!» — прошепел я. «Ты на кого ставишь?» — обратился один стражник к другому. — Ставлю на ублюдка Ли, серебряного змея. — Серьезно? — Рисковый ты парень. — Тогда я ставлю на людей чена два серебра. — Принимаю вызов. Люди в домах по соседству закрывали от греха подальше ставни, а случайные прохожие либо направлялись в обход, либо толпились вдалеке, с интересом наблюдая за разворачивающимся зрелищем. Я хмуро следил за тем, как стражи порядка делают ставки на исход нашего противостояния. Затем спокойно отстегнул ремешок и освободил свое опасное оружие. Кочерга словно сама прыгнула в руку. Мне даже показалось, что она рвалась в бой и требовала духовного огня. Хотя ничего нельзя исключать в этом чудном мире. Я выставил оружие в сторону бандитов в грозном жесте. «Раз вы так горите желанием отведать на вкус нагар моей кочерги-мимолетной оплеухи, так тому и быть». «Ха -ха -ха -ха -ха. Он снова со своей кочергой носится!» — рассмеялся Фунь. «Вот болван!» «Эй, будьте серьезнее! Кочергой тоже можно полушить по морде!» Встал на мою защиту шепелявый, но на него никто не обратил внимания. «Это что еще за фокусы?» — нахмурился, сделавший на меня ставку стражник. «Ублюдок Ли совсем спятил?» «Нет, я отменяю свою ставку!» «Ставлю пять серебряных змеев на сумасшедшего ублюдка Ли!» Донесся спокойный женский голосок. Присмотревшись, я понял, что эта стоявшая только что рядом с Ати решила вступить в игру и переместилась поближе к стражам. «Хм, и ты не будешь ему помогать?» уверенно господин Кон желает дать отпор самостоятельно. «Тогда я принимаю твою ставку, сестра!» «Вот зараза! То ли испытывает меня на прочность, то ли просто наслаждается моими страданиями, Люди Чена достали ножи и мечи. Парочка даже нацепила на руку нечто вроде Баклера, небольшого щита. Почти как у меня. фонтик решил, что тянуть больше смысла нет. «Переломайте ему обе ноги!» — рявкнул главарь и бросился вперед. Глава двадцать вторая. «Его клинок осветился черным пламенем и направился на меня сбоку». Я принял меч на щит, но духовный огонь усилил напор. В щит будто таран врезался. Меня отбросило назад и ударило о стену здания. Однако я быстро очухался, перекатился в сторону и поднялся на ноги, направив немного духовного огня в кочергу. «Получи!» — несся на меня головорез. Я отскочил в бок уклонившись от мачете, после чего поднял свое орудие. Кочерга со свистом рассекла воздух. бам бамс Две смачные оплеухи с разных сторон заставили противника рухнуть на землю. Нанести более серьезные повреждения мне не дали. Желающих посоревноваться со мной было еще много. Я отмахнулся кочергой от летящего прямо в голову клинка и ушел в сторону. Сражаться сразу против пятерых противников, пускай они ниже ступенью, было непросто. Я перебежал через улицу и ловко запрыгнул в чью-то телегу. Затем забрался на высокий борт и прыгнул на крышу ближайшего невысокого здания. Кое-как мне удалось зацепиться и поднять свое тело наверх. «Трусливый ублюдок Ли! Слезай вниз!» «Это я-то трусливый? Разве я нападаю в пятером на одного?» «Лезьте наверх, идиоты!» Первый, попробовавший провернуть тот же трюк и забраться через телегу, получил в лицо прочной подошвой сандалий, после чего с криком рухнул вниз. обходите оболтусы. Крыша дома была невысокой, поэтому забраться на нее было не так сложно. Я решил принять бой здесь, благо противникам не напасть сразу с нескольких сторон. Первый, забравшийся наверх, получил кочергой прямо по кумполу и отправился в беспамятство, рухнув на черепичную крышу. Второй смог среагировать и выставить свой небольшой щит, после чего принялся агрессивно махать мачете. Сзади подходили новые враги, поэтому я принял решение форсировать события. Наклонившись, я ударил концом кочерги в ногу и смог пробить плоть, несмотря на то, что сгиб не был заточен так уж остро. Дошло аж до кости. Противник истошно завопил и упал на крышу. Я развернулся и встретил следующих — шепелявого и плечистого коротышку. Беззубый наступал крайне осторожно, а вот коренастый бросился вперед с диким криком. Его удар шел с правого фланга, поэтому я принял его на кочергу. Гарда легко блокировала удар. Меч на какое-то время застрял в зубцах. Мне хватило этих мгновений, чтобы сблизиться и врезать по здоровяку щитом. Враг отступил и лишился равновесия. Вот только довершить начатое мне не дали. Шепелявый бросился на защиту товарища. Но мелькнувшая кочерга встала на его пути. Сгиб орудия снова воткнулся в рот. Брызнула кровь, полетели оставшиеся зубы. Противник рухнул на крышу и забился в истерике. «Мои фупы!» Коротыш напал снова, и на этот раз он действовал более умело. Я не смог поймать его клинок в ловушку. Мужчина немного умел фехтовать и держать дистанцию. У меня не получалось его подловить. Тогда я просто направил значительное количество духовного огня через кочергу и ударил по щиту со всей силы. Здоровяк покатился по крыше и свалился на улицу со смачным звуком. «Что ж, вот мы и остались с тобой один на один. — произнес забравшийся на крышу Фунь. «Я буду тем, кто одолеет ублюдка Ли в честном бою и прославлюсь на весь Шейджоу!» «Честный бой?» «Ага», — буркнул я, утирая выступив шипот. Руки и ноги подрагивали от напряжения. Духовного огня пришлось потратить уже немало. Так что вступал в сражение я явно не в полной кондиции. Но отступать мне было нельзя. Пока есть силы, я буду сражаться. Ведь если единожды оступишься, тебя сразу растопчут. Закон этот работал во всех мирах. «Нападай, Фунтик», — пригласил я, махнув кочергой. Противник не имел счета, однако двойной хват позволял наносить ему мощные удары и быстрее менять траекторию атаки. Сталь мелькала в воздухе, удары обрушивались на мой бедный щит. Фунь использовал духовный огонь, отчего его атаки становились поистине сногсшибательными. Мне приходилось летать по крыше и спешно подниматься на ноги, быстро парируя новые нападки. Я попытался достать его кочергой, используя ее скоростной бонус, но противник ловко уходил или принимал на свой меч. Фальшион Фуня был более прочным, чем оружие разбойника, так что сломать его не представлялось возможным. Духовный огонь подходил к концу, как и физические силы. Схватка изрядно вымотала меня. Фунь тоже начал сдавать. Но запас у него был более солидный. Пока я летал по крыше, мне пришла в голову одна идея, на которую я и решил поставить все свои оставшиеся силы. Сделав обманное движение, я направил кочергу мимолетной оплеухи вниз и ударил по не слишком прочной черепице под ногами Фуня. Обожженная черепица лопнула вместе с одной из деревянных балок, и Фунь полетел вниз. Мне чудом удалось закрепиться и не свалиться следом. Затем я поднялся на ноги и подошел к краю крыши. Внизу находились раненые бандиты и немногочисленные зрители. «Знаете, Ли Кон Чай без боя не сдается. До скорых встреч!» Я решил не дожидаться, пока головорезы перегруппируются, и направился по крыше к противоположной части здания. Затем спрыгнул вниз и скорым шагом двинулся прочь по затемненной улочке. Я постоянно оборачивался назад и внимательно глядел по сторонам, однако меня никто не преследовал. Вскоре Шей Джоу остался позади, и я вздохнул спокойнее. Спустя некоторое время меня догнала Сати. Девушка остановилась на своем любимом расстоянии, чуть сзади и сбоку, и быстро подстроилась под мой шаг. «Ну и как твой пари?» — уточнил я. «Четыре серебряных змея удалось урвать. Больше с собой стражей не было. Все-таки они оказались людьми чести. Славно. Хоть какой-то доход. Так, глядишь...» и наскребем на оплату оставшегося долга. «Хмм, но это мои деньги, господин кон Честно заработанные. Теперь, когда гун снял нас с довольствия, мне придется самой заботиться о своих расходах. Серьезно? В таком случае, может, мне с тебя брать плату за еду и постой?» «Ладно», — вздохнула Сати. «Все-таки без молодого господина я бы не смогла заработать эти деньги. Поделим пополам?» «Договорились». Бхоль передала мне две монетки, и мы продолжили путь. Не слишком-то значительный заработок, с учетом риска, полученных синяков и ссадин, но хоть что-то. Все быстрые способы получения денег были связаны с риском. Продавать больше особо нечего, кроме моего родового амулета и прежнего оружия ликона. Но я решил их оставить на память. Пора начинать зарабатывать самому, а не пользоваться благами предшественника, как и сказала ученица. Путешествовать по мрачному лесу и притихшим, безлюдным поселкам ночью совсем не то же самое, что днем. Однако путь прошел без происшествий. Поздним вечером мы добрались до особняка. Я остановился во внутреннем дворе и запрокинул голову. Небосвод был полон незнакомых звезд. Какие-то светили ярко, другие пульсировали, третьи были еле заметны невооруженным взглядом. Чужое, но все равно красивое небо. За деревьями показалась местная Луна. Спутник был больше по размеру, чем привычная мне Луна, а также горел ярким красным светом, как будто мини-марс подвесили рядом с фанши. С другой стороны, никто не мог сказать, насколько огромно пекло. Возможно, планета значительно больше Земли. За скобками, наверное, стоит оставить вопрос массы и примерно схожей с земной силы притяжения. Я простой кочегар. И в таких тонких материях не разбираюсь. Впервые у меня выпала возможность полюбоваться ночным небосводом, поэтому я стоял довольно долго. Огромная луна, угрожающая, олела наверху, отражая солнечный свет. Сати некоторое время недоуменно косилась на меня, затем поглядела на небо в качестве подражания, но в итоге не выдержала. «Господин Кон?» «Да, идем». «Мо Шен долго охала и ахала» слушая о наших сегодняшних приключениях. Моих, в основном, поскольку сати все время отсиживалась в сторонке. Выходное кимоно оказалось испорчено, пропиталось кровью, а также получило множество прорех. Служанке придется постараться, чтобы привести его в порядок. Само собой, оно уже не будет выглядеть как новое, но тратить деньги на новые шмотки мы себе позволить не можем. Я ополоснулся в нагретой на тепловом камне воде и сменил белье на свежее. Сати смиренно помогла нанести лечебный бальзам и перебинтовать новые раны. Девушка не выказывала брезгливости, хотя я знал, что не слишком ей симпатичен. Это была ее работа, и она делала ее хорошо. Запас бальзама шести лепестков еще оставался, но я попросил расходовать его крайне экономно. Мазь стоила денег, которых нам теперь не хватало на все нужды. «Уснул я мгновенно» как только моя голова коснулась подушки, набитой колючими индюшачьими перьями. Глава двадцать третья. День третий. Мне снилась котельная. Была обычная, ничем не примечательная ночная смена. Как вдруг в окне показалась кровавая луна, чуждая моему родному миру. И в следующий миг в котельной раздался грохот. Из бака Из разных щелей начали вырываться язычки пламени странного черного цвета с синим отливом. Но это не было цветом духовного огня. Словно сама тьма плясала, пытаясь выбраться из резервуара. Я бросился к ручной задвижке и с большим трудом провернул вентиль. Тьма успокоилась. Проснулся я вполне отдохнувшим. Раны на этот раз не были столь глубокими, разве что некоторые ушибы продолжали немного ныть. Вероятно, в прошлом мире я бы полдня провел, отдыхая и набираясь сил, но в настоящий момент был вполне бодр и крайне голоден. То ли тела местных отличаются, то ли волшебный духовный огонь помогает, то ли целебная масть творит чудеса. А может, все вместе. За завтраком я обдумал свое положение. Претендовать на какие-либо почести не приходилось. Ехать в Ханкин, чтобы разбираться, кто именно пытался меня отравить, тоже не слишком уместно. Этап личинки с его черным огнем назывался подобным образом не просто так. Личинка — низшее звено в пищевой цепи. Ее все норовят скушать. Значит, необходимо подняться на следующую ступень. Тогда всякое отребье не будет представлять серьезной опасности. Культивировать, культивировать и еще раз культивировать, как завещал наш покойный великий сенсей, проговорил я, насытившись. — Вы желаете продолжить тренировки, господин Кон? «Да, аж воспылал. Что у нас сегодня по графику?» «Мы так и не закончили с тренировкой Ши вчера, поэтому должны продолжить медитации». «Ши?» — произнес я кисло. «Это действительно необходимо?» «Цунь?» «Лишь один из трех элементов. Вы можете бегать до посинения, но это не даст эффекта, если Ши и Дао не развиты». «Ладно. Надо так надо». Мы переоделись в тренировочное кимоно и отправились на наше прежнее место. Плоские валуны возле речки. Водная артерия слегка обмелела. Теперь в ней можно было разве что лодыжки промочить. Сати повторила свои прошлые наставления, добавив несколько новых нюансов. Однако мне так и не удавалось найти якорь в своем сознании. Возможно, я просто тороплюсь. Культивация не может произойти за один день. Это долгий и кропотливый путь. Но настоящему кочегару он не страшен. Смирившись с неизбежным, я принялся за постижение равновесия Ши. Первую половину дня думалось о чем угодно, кроме как о собственном пути развития. Даже постепенно свыкся с неудобной позой на твердом камне. Радикулит, судя по всему, мне здесь не грозит, так что можно спокойно сидеть на глыбе часами. Во второй половине дня, наконец, удалось настроиться на нужный лад. Я старательно размышлял о пути Ши, осматривая закоулки собственного разума, и в то же время понемногу направлял духовный огонь в голову. Постепенно удалось смириться с ноющей болью и научиться думать хотя бы о чем-то. Я пытался сосредоточиться на определенной черте своей личности. Думал о настойчивости, принципиальности, твердом непоколебимом характере. Прям уж таким добряком и альтруистом я себя не считал. Но и злым меня точно назвать нельзя. Я шел по жизни с высоко поднятым подбородком и не позволял никому забивать мне голову ерундой. Всегда старался оставаться независимым. От табака, алкоголя, денег, женщин и даже кофе. Данных вещей я не чурался, но они не имели надо мной власти. Независимость? Хорошее качество, наверное. Я попробовал на нем сосредоточиться, после чего направил небольшую порцию огня в голову. Боль стала самую малость терпимее. Но мне так могло только показаться. Неужто я так и не смогу найти собственный якорь, который защитит мою личность в бушующем океане духовной энергии? Ладно. В конце концов, время у меня пока что есть. Не сегодня, так завтра найду пресловутый якорь. Достигнуть равновесия Ши — плевое дело. Пока что я просто решил идти на пролом и тренировать разум методом направления духовного огня. Какой-то прогресс все равно должен быть. Хотя процесс культивации в таком случае напоминал мазохизм. Все время приходилось терпеть жуткие головные боли. Тем не менее, время текло на удивление быстро, будто кто-то включал быструю перемотку. Когда солнце стало клониться к закату, я решил немного передохнуть от трудов праведных. На соседнем камне в позе лотоса сидела прелестная девушка с закрытыми глазами. Соти относилась к тренировке с полной отдачей. Мои глаза заскользили по ее фигуре, скрытой бесформенным кимоно. Кое-где контуры тела угадывались, но самые интересные места оставляли много простора для воображения. Я попытался прикинуть, что у Сати находится под одеждой. У девушки определенно была не огромная грудь, но совсем маленькой ее не назовешь. Можно было определить в некоторых границах. Остатки духовного огня все еще плескались в моей голове. Но я не сразу почувствовал, что боль снизилась. Отвлекшись на секунду и сосредоточившись, я понял, что боль вернулась с прежней силой. Меня осенила безумная догадка. Я принял примерную позу мастера-культиватора, закрыл глаза и снова дал волю воображению. Перед моим взором проплывали соблазнительные женские изгибы. Не только Сати, но и других встреченных в городе симпатичных девушек а затем направил относительно серьезный напор духовного огня в голову. Сработало. Боль пульсировала, но по сравнению с прежними мучениями она была не сильнее укуса комарика. Как только я сбился с мыслей и начал про себя торжествовать, как боль снова начала нарастать лавинообразно, я спешно перевел мыслительную деятельность снова в направлении девичих изгибов, и боль поутихла. «Черт, а это все непросто». Нельзя отвлекаться ни на секунду. Но кто бы мог подумать, что женские прелести станут для меня якорем, удерживающим от духовного безумия? Нет, девушки мне всегда нравились. Но я не думал, что можно достигнуть гармонии с разумом благодаря пошлости. Впрочем, на войне и культивации любые средства хороши. Несколько минут я сидел неподвижно, сосредоточив свои мысли на прелестных девицах и подаче духовного огня. Тренировку прервала Сати. «Господин Кон, на сегодня пора заканчивать». Я сделал глубокий вдох и выдох и подождал, пока духовный огонь в голове рассеется. «Хорошо», — поднялся я на ноги. Настроение было прекрасным. Мне удалось сделать значительный прорыв в гармонии с ши. Дальше дело должно пойти намного легче. Говорить о своем открытии Сати я посчитал излишним. Она и так к Ли Кону относилась негативно. А тут еще... «Ш-ш-ш-ш-что за срам, господин?» — воскликнула наставница. «А?» — буркнул я и посмотрел вниз. В районе паха образовался заметный бугорок. Все-таки продолжительные размышления о представительницах прекрасного пола не оставили меня равнодушным. Но в ходе тренировки я перестал обращать на это внимание. Я уселся обратно в позу лотоса и заметил неловко. Просто ткань так натянулась. «Даже знать не хочу никаких подробностей». Пробормотала сати и спрыгнула с камня. Девушка быстрой походкой покинула наш медитативный оазис. Я же протянул философски, слушая холодное журчание текущей воды. Прилежный воин познал мироздание секреты. Испанский стыд. Тело на фоне значительного расходования духовной энергии требовало массу калорий. Тренировки ши также отнимали массу сил. Не уверен, что сумел достичь того самого равновесия, Но Сати утверждала, что у каждого практика свой собственный якорь. Ничего удивительного в силе пошлости нет. Хотя я не думал, что так уж повернут на дамских прелестях. Даже от самого себя немного неловко. В моем характере ведь есть сильные черты, как мне кажется. Но почему-то именно вожделение стало той спасительной нитью, по которой я смог пройти над кипящей лавой духовного огня. Ладно. «Раз это сделает меня сильнее, то почему бы и нет?» Утром следующего дня мы отправились на тренировку Цунь физической силы, ловкости и выносливости. Сати небольшой инцидент не вспоминала, стараясь дистанцироваться от Сюзерена. Мы отправились на пробежку, но на этот раз я взял с собой оружие. На поясе кочерга мешалась при беге, так что я приладил ее на спину. Я прекрасно помнила о нападении Змеи Хвоста, поэтому решил не испытывать судьбу. Сати бежала молча, а я следовал за ней, наворачивая один круг за другим. Мне казалось, что изматывающая тренировка никогда не закончится, что наставница хочет, чтобы я помер от переутомления и боли в нагруженных мышцах. Однако я упорно продолжал бежать, стараясь не отставать. Моё эго просто не могло смириться с поражением в банальном забеге. Так что я собрал волю в кулак и двигал свинцовыми ногами до тех пор, пока Сати наконец не остановилось. В прошлой жизни я регулярно ходил в тренажерный зал, подбирал свой рацион должным образом, старался не доводить себя до предобморочного состояния и, само собой, не питался одним лишь рисом. В этом мире все выходило иначе. Однако мне уже несколько раз объяснили, чего стоят слова «пустого», что из себя представляет новичок, а что рекрут и более сильные практики. В местной иерархии сила значила очень много, поэтому отлынивать было смерти подобно. Как только девушка на секунду притормозила возле заднего двора особняка, я тут же рухнул в траву. Пот лил ручьем, ноги гудели, а легкие ходили ходуном. Правильнее, конечно, следовало бы сначала походить, чтобы остановка не была таким стрессом для организма. Но я опасался, что если сделаю краткую передышку, то сати продолжит движение. И нет, кочегары не сдаются. Они перегруппировываются. ты точно не использовала никакие духовные фокусы. На тренировках цунь начальных ступеней в этом нет смысла. Ни новички, ни рекруты не могут нормально пользоваться духовным усилением. Тело просто не выдержит. Однако при переходе на новую ступень тело претерпевает изменения. Среднестатистический рекрут будет сильнее и выносливее новичка. Вы вряд ли сможете обогнать меня, даже если будете сильно стараться». «Нечестно». «Чтобы забраться на следующую ступень, необходимо пахать, как проклятый. Все практики прошли через тяжелый труд, поэтому они заслужили повышение. Те, кто просто валяются в траве, никогда не обретут силу. Поэтому все более чем честно и справедливо». «Я не валяюсь, а медитирую», — буркнул я. «Желаете продолжить тренировки Цунь?» «А что там по графику?» «Упражнение на гибкость и силу». «О, поможешь мне с растяжкой?» — встрепенулся я. «Конечно, господин Кон. На тренировочной площадке есть для этого специальные приспособления». Отдохнув немного, я прошел вслед за сати к небольшой площадке с манекенами и непонятными конструкциями. «Садитесь, молодой господин», — указала она на странную скамейку с ремнями. «Ноги сюда». «Я повиновался» любопытством наблюдая за спокойными движениями наставницы. Девушка закрепила мои лодыжки на двух рейках, после чего устроилась сзади и принялась крутить деревянное колесо. Мои ноги начали раздвигаться в разные стороны. Тело Ликона было слабее физически моего прежнего, но всяко ловче и гибче. Видно, что он тренировался когда-то. «Стой! Достаточно!» Почувствовал я боль из-за раздвинутых насильно ног. — Не верю, что молодой господин даже на шпагат не способен. Вы ведь учились несколько лет в столичной духовной академии. Там еще на первых курсах учат гибкости. Продолжим. Деревянное колесо с шестернями заскрепело, а ноги мои продолжили раздвигаться против моей воли. — Отрышка хургла. Это не тренировочный, а пыточный инструмент. — Уже готовы сдаться? — вопросила Сати язвительно. — Господин Кон, вы справитесь! — крикнула Мошен вышедшая посмотреть на задний двор за нашей тренировкой. «Скорее сдохну!» Бухоль продолжала крутить рукоятку, и мои ноги фактически изобразили угол в 180 градусов. Мне казалось, что мышцы, связки и сухожилия готовы лопнуть в любой момент. Слезы брызнули из глаз, но я сжал зубы и постарался отстраниться от боли. «Хм, получилось», — заметила Сати с долей удивления. «Продолжим?» «Нет, нет, в следующий раз» заявил я спешно. «Хорошо. Я оставлю вас на какое-то время». бухоль убежала на второй заход, оставив меня сидеть фактически на шпагате. Можно было бы позвать Мошен, чтобы отвязать застежки на ногах. Но я стоически вытерпел процедуру. Спустя несколько кругов Сати вернулась и выкрутила рукоятку в обратную сторону, после чего развязала ремни. Я сполз на газон, пытаясь вернуть себе способность ходить. «Мне бы тоже не помешало поработать над гибкостью». «Помогу с удовольствием», — вызвался я сразу. Сати посмотрела на меня с подозрением и покачала головой. «Лучше попрошу Мошен». Глава двадцать четвертая. Я кое-как доковылял до веранды с задней стороны особняка и уселся на дощатый настил. Чувствительность в ногах потихоньку возвращалась. Параллельно я наблюдал за тренировкой Сати которой помогала служанка. Девушка не только смогла выгнуть ноги в идеальном шпагате, но и задрать их еще дальше. Судя по всему для гимнастки ордена семи облаков это никаких проблем не составляло. Получившаяся поза выглядела весьма вызывающе, и я постарался не слишком интенсивно пялиться. Покончив с данным упражнением мы перешли на более традиционные элементы: Ратягивали самостоятельно руки, шею, торс, Походила на урок физкультуры, только прохождение имело запредельный уровень сложности. Сати изгибалась так, словно в ее теле отсутствуют кости. Затем настал черед также довольно стандартных упражнений. Приседания с грузом, подтягивания, отжимания, пресс. В данных элементах поспевать за сати мне не удавалось, но я старался выкладываться на полную. Весь день, с перерывами на обед и отдых, мы занимались тренировками, чередуя разные упражнения. Традиционный бег по пересеченной местности, растяжку, а также силовые элементы. Я заикнулся было о том, что эффективнее чередовать разные группы мышц и подходы, но Сати высмеяла меня. Учитывая, как быстро тело здесь восстанавливалось после нагрузок и ранений, скорее всего наставница знала, о чем говорит. К вечеру я снова чувствовал себя полностью разбитым. Тем не менее, потратил немного времени, чтобы привести свое боевое оружие в более приличный вид. Нагар счищался с трудом, но дело постепенно двигалось. Абразивный камень грубой шлифовки работал не хуже напильника. Занятие оказалось достаточно медитативным и расслабляющим, так что я не заметил, как заснул. Сытный ужин и крепкий сон помогли вернуть силы. «Сегодня займемся развитием Дао», — поинтересовался я утром, уплетая рис поварешкой. Вероятно, я бы уже мог привыкнуть к палочкам, но это было скорее делом принципа. Не может человечество изобрести более неудобного столового предмета. Таким образом, я выражал свой протест против издевательства мироздания. «С развитием Дао все не так просто», — покачала Асати головой. «Обычно его оставляют на свободное изучение учеником, и только когда первые два элемента соответствуют следующей ступени, можно заняться медитациями Дао». «А если перейти раньше, чем разовьешь цунь или ши?» «Практик погибнет. Либо не выдержит тело, либо разум». «Ага. А если перескочишь на следующую ступень случайно?» «Такого не случится», — покачала головой девушка. «Обычно для перехода требуется сильный толчок. В этом деле могут помочь духовные пилюли, которые можно купить у алхимиков или попробовать найти рецепт и изготовить самому». К слову, есть такие пилюли, ускоряющие развитие тела или разума, но нам пользоваться ими не рекомендовали. Почему? По бочке? Если употреблять пилюли в больших количествах, в теории можно довольно быстро освоить одну или две следующие ступени. Однако затем вы упретесь в железную дверь. Неправильное развитие цунь и ши приводит к плачевным результатам на длительном отрезке. «Полагаю, стоят пилюли дорого», — задумался я. Их можно изготовить самому? Можно, если кто-то продаст вам правильный рецепт. В Шейджоу есть лавки алхимиков, но сомневаюсь, что они будут делиться секретами за просто так. Значит, проще купить готовые пилюли. Верно. Но есть один нюанс. Сваренное самостоятельно зелье с применением родного духовного огня лучше усваивается организмом и дает больший эффект. Поэтому многие практики стараются самостоятельно изготовить духовные пилюли, Хоть у непрофессионалов и мало шансов на успех. Понятно. Есть ведь другие способы развить свое дао. Самый простой и долгий — это перекачивать духовный огонь в собственное средоточие дао. Барьер перехода таким образом преодолеть сложно, но подойти к нему возможно. Обычно я всегда после ужина жертвую немного духовного огня на развитие. «И как это сделать?» Отставил я пустую миску в сторону. Закройте глаза, обретите гармонию и попробуйте ощутить свое средоточие Дао. Оно находится в центре груди. Я последовал советам наставницы, смежив веки. Поначалу ничего почувствовать не удавалось, но вскоре я ощутил некое теплое образование в районе солнечного сплетения. Не уверен, было ли у средоточия Дао физическое воплощение или оно являлось бестелесной энергией. Мне показалось правильным представлять его в виде котла. Так было привычнее. Я направил в свой котел Дау немного духовного огня и почувствовал, что средоточие с удовольствием поглотило полученную ЦИ. По телу разлилось приятное тепло. Получилось довольно интуитивно, но, возможно, мне стоило поблагодарить за это предшественника. Мог бы оставить мне тело пустого с неразвитым средоточием. «Пробиться на ступень новичка без каких-то стимуляторов сложнее всего», как я понял. «Получилось!» «Конечно, ведь это первое, чему учат будущего практика», фыркнула Сати. «А что насчет поглощения духа мертвых, о котором ты упоминала?» «Еще один способ развития дао — это поглощение духовных частиц, остающихся после смерти живого существа. Человека, зверя или духа», начала разъяснять девушка. Сама душа отправляется на перерождение. Таков порядок вещей. Но после смерти Дао очищается от всего лишнего. Остается лишь сущность человека. Оставшиеся частички души остаются в нижнем мире, и их можно поглотить, либо собрать в духовный камень. «Не совсем понятно, но разберемся», — произнес я, поднимаясь на ноги. «Раз Дао остается на свободное развитие, что следующим будем тренировать?» «Я не имею права учить вас духовным техникам и стилю семи облаков», покачала наставница головой. «Но базовые движения показать могу». Первая половина дня прошла в тренировках с оружием. Я использовал кочергу, поскольку вес и баланс деревянных боккенов отличался. Тысяча боковых ударов, тысяча косых ударов снизу вверх и многие другие. Все это было не просто махание мечом, а определенным набором движений, предполагающим работу ног корпуса спины плеч и даже шеи я сделал попытку выторговать секреты стиля семи облаков но сати отказалась на отрез во второй же половине дня мы сошлись в тренировочных поединках я надеялся подсмотреть нечто интересное какой нибудь уникальный прием или духовную технику однако быхоль ограничивалась простыми движениями Сначала я не понимал, почему она так легко согласилась стать моим партнером, ведь я рано или поздно изучу ее стиль. Но после нескольких жестоких избиений понял. Девушка просто наслаждалась возможностью законно поиздеваться надо мной и побить, выместить злость на нелюбимом сюзерене. Боль стала существенным стимулом срочно искать и придумывать какие-то ухищрения, способы противодействия противнику. Сати оказалась намного сильнее меня в плане фехтования и борьбы. Я бы сказал, что она была из другой лиги. Я полагался на свою силу, ловкость, а также духовный огонь. Действовал по ситуации, плыл по течению, можно сказать. Бхоль же обладала поставленной школой и большим опытом в поединках. Она вела любой наш бой от начала до конца, словно опытный дирижер. Предугадывала любое движение — Моментально Контор атаковала в открывшуюся зону и больно наказывала за любую оплошность. Хоть она физически превосходила меня не столь значительно, преимущество в бою было подавляющим. Я не сумел нанести ни одного полноценного удара. Вокруг Сати словно бы возникала непреодолимая стена, за которую было невозможно пробиться. Разве что единожды смутил ее неожиданным боевым кличем и чуть не сбил с ног. Фунь, по сравнению с ней, был наивным детем, как и я, впрочем. Вот что значит «качественное образование». Возможно, в реальном бою кочерга мимолетной оплеухи с ее скоростным бонусом немного уравняла бы наши шансы. Но а в то же время на тренировках Сати намеренно не использовала полностью вторую руку, чтобы дать мне фору. Ну и нельзя забывать про то, что ее серый огонь был банально сильнее моего а еще про духовные практики и ученический боевой доспех. Я четко осознал, что в прямом столкновении шансов у меня нет вовсе. Вечером я валялся в траве, измотанный и избитый. Мозолистые руки были уже стерты в кровь, наливающиеся синяки по всему телу отчаянно ныли. Хотя я знал, что целебная мазь быстро поставит меня на ноги, поэтому переживал насчет своего состояния не сильно. Пожалуй, на сегодня закончим, господин Кон. — Да. Не понимаю, почему ты продолжаешь прислуживать мне, — протянул я. — Ты ведь намного сильнее меня. — Я дала вам присягу, господин. Также я оклялась следовать обетам Ордена семей Облаков. Не для всех людей честь — это пустой звук, к вашему сведению. — Кочегару известно понятие чести. — Присел я в траве. — Как насчет баньки перед сном? — Мудрое решение. «Закалку тела нельзя забрасывать», — кивнула она. Сати быстро разогрела огненный камень внутри сауны, после чего принялась подавать воду. Остатки имеющегося ци я сбросил внутрь своего дао, как меня научили. Затем я просто наслаждался баней, млея от вырывающихся от камня паров воды. Сати на этот раз превзошла саму себя и таскала воду еще быстрее. Отчего в помещении бани стало еще жарче но это пустяки для истинного кочегара, ведь жар горит в моем сердце.